Поэтому все стулья и диваны в кают-компании были заняты экскурсантами. Одни играли в шахматы, другие — в шашки, третий — в подкидного дурачка. Незаметно проходили увлекательные дни путешествия по малоизведанным морям и проливам, мимо суровых островов, на которые не ступала или почти никогда не ступала нога человеческая. Вместе со всеми остальными экскурсантами наши друзья лазили на ледники бродили по голым базальтовым плато, скакали с льдины на льдину через метровые полыньи, охотились на белых медведей. Одного из них бесстрашный Хаттабыч собственноручно привел за холку на ладогу. Медведь под влиянием Хаттабыча сразу сделался ручным и ласковым, как теленок, и впоследствии доставил немало веселых с курсантом и команде парохода. Этого медведя сейчас показывают в цирках, и многие из наших слушателей его, вероятно, видали. Его зовут Кузя.